Глава третья Я проснулась от яркого света, бьющего мне прямо в глаза, и резко села, забыв, что я не дома. Тарас мирно посапывал рядом, закинув одну руку за голову, а вторую приложив к груди, как будто собирался в чем-то поклясться. Я полюбовалась на своего парня. Надо же, как мне повезло оторвать такого красавчика. На мое лицо с утра без слез не взглянешь. А этот кадр лежит свежий, как майская роза. Ни тебе отеков, ни складок. Безупречен от природы. И реснички. Зачем парням такие длинные, густые и темные реснички? Почему мы, девушки, вынуждены прибегать к целому списку дорогих и не всегда приятных манипуляций, чтобы стать хоть немного ярче? А мужикам достаются такие потрясающие бонусы от природы совершенно бесплатно. С другой стороны, во всем животном мире Самки мелкие и невзрачные. Взять того же павлина. Какой королевский хвост он гордо носит. А пава — простая серенькая курица. Но красавцы-самцы устраивают настоящие гладиаторские бои за право насладиться вниманием этих курочек. А все почему? Потому что ценность не в хвосте. Ах, если бы и самцы человека понимали, что женщин не стоит судить по внешности. Впрочем, мне грех жаловаться. Мой павлин выбрал самую серую курицу на свете и вроде бы вполне доволен. Я тихонько выбралась из-под одеяла, заботливо подоткнув краешек, чтобы Тарас не замерз, и пошла на улицу. Солнце давно встало и уже успело основательно прогреть воздух, отчего ветерок был теплым и ласковым. Снова пахло свежим лесом, влажной землей и немного какими-то цветами. Права была Маринка, воздух в Рябиновке не чета городскому душному вонючему смраду от машины предприятий. Несмотря на то, что большая часть производств давно закрылась, оставшиеся заводы умудрялись дымить так, что иной раз солнце едва проглядывало сквозь эту завесу. Иногда улицы наполнялись острым запахом какой-то омерзительной химозы, от которой хотелось кашлять и чихать а местный воздух, казалось, аж звенел от прозрачности. Мой взгляд упал на пару сосен через дорогу. Вообще сосен там было довольно много, но эти две словно специально были созданы для гамака, для моего гамака. Да, они находились не на нашей территории, но соседний участок был пуст, судя по виду, уже давно, а со всех остальных сторон был только лес, конкурентов не было. «Разве станет кому-то плохо от того, что я повешу гамак напротив своего участка в общем лесу?» Я взяла из коридора свой дорожный пакет и пошла в баню умываться. Вода еще не остыла с вечера, поэтому я справилась довольно быстро. Это оказалось намного проще, чем я ожидала. Примерно так же, как в городе, когда отключают горячую воду. Не так уж и сложно жить в деревне, если сосредоточиться на позитивных моментах, а не зацикливаться на недостатках, как я обычно делаю. Маринка уже сидела на крыльце, подставив лицо теплому солнышку. «Загораешь? Просто кайфую». Она открыла глаза и мечтательно посмотрела на меня. «Скорее бы пенсия. Куплю себе дачу и буду на все лето уезжать. Вот так буду садиться на крыльцо и сидеть с утра до вечера». Я хмыкнула. Можно подумать, пенсионеры именно так и проводят время на даче. Кто ж тогда все эти бабулечки, которые спешат на электричку с огромными рюкзаками за спиной и парой ведер в руках? Насколько помню, бабушка Мила постоянно чем-то занималась на огороде. Сажала, поливала, полола. Она уезжала из города весной, а возвращалась только осенью. С первым снегом. Наверное, иногда и сидела на крыльце, но точно меньшую часть своего дачного времени. Даже самые почтенные бабушки, попав в огород, обретают вторую молодость и третье дыхание и начинают пахать не хуже трактора. Что за сила земли их питает? Для меня загадка. К обеду мы все уже умылись, раскачались и даже успели перекусить. «Какие у нас на сегодня планы?» Деловито потер ладошки Тарас. «Я могу вскопать землю в теплице. Попробую взбодрить грядки». «Я предлагаю побродить по рябиновке». Вполне в своем духе предложила Маринка. «Провести разведку боем, так сказать. Познакомимся с соседями, присмотримся, где тут что находится». Мне не хотелось ни копаться в грязи, ни общаться с местным населением, поэтому я выдвинула третье предложение. «У нас еще осталось мясо. Если его не пустить в дело, то оно протухнет. На озеро идти не вижу смысла. Снова прибегут дружелюбные аборигены. А у меня пока нет желания вливаться в сельскую тусовку». «У тебя его никогда и не будет», — пожала плечами подруга. «Но надо, Витек, надо. И ты, кстати, обещала». «Что обещала?» — разозлилась я. «Кормить своими шашлыками полдеревни?» «Перестать делать вид, что тебя воспитала стая диких волков, которых ты съела, когда выросла». «Кстати», — спохватился Тарас, метнулся в дом, пошуршал пакетами и вернулся, неся в руках какую-то штуковину. «Совсем из головы вылетело. Вот, для диких волков». Он протянул нам какое-то радио с камерой на ремнях. Мы уставились на прибор с непонимающим видом, переглянулись и одновременно вопросительно посмотрели на Тараса. «Ты видишь мой взгляд?» — не выдержала я первой. «Он означает, что я ничего не понимаю». «Что это?» — более конкретно уточнила Маринка. «Фотоловушка», — радостно оповестил нас мой мужчина. «Теперь мы сможем получать фото животных в дикой природе, если установим ее в нужном месте. Думаю, лучше где-то на озере». «И сколько стоила эта чудо-фигня?» – прищурилась я. «Да всего за десятку взял с рук», – отмахнулся Тарас. Я закатила глаза. «Ну почему мальчики так любят тратить деньги на бесполезную ерунду? Неужели нельзя найти лишние десятки более достойное применение? Женщину любимую порадовать, например» а не каких-то там посторонних волков. Впрочем, своими деньгами я распоряжаюсь, как считаю нужным. Охота Тарасу устраивать фотосеты комарам. Кто ж ему запретит? Сомневаюсь, что волки так близко подходят к поселениям. Точнее, я очень надеюсь, что ни волки, ни медведи не приблизятся к нам. Вряд ли фотоловушка поймает что-то стоящее. К вечеру мы переделали все дела. Пока я расслабленно загорала на матрасе, а Маринка бродила по окрестностям. Тарас успел вскопать весь огород и пожарить оставшееся мясо, которым мы с удовольствием и пообедали. «Может, на вечерней поедем?» — робко предложила я. «На даче мне уже нравилось, но я взяла с собой самый минимум вещей, и мне хотелось поскорее вернуться к привычному комфорту». «Даже не думай!» — отрезала подруга. «Я уже договорилась с ребятами. После семи вечера мы идем с ними на озеро». «Идите, куда хотите», — махнула я рукой. «Ты тоже идешь. С приветливой улыбкой и хорошим настроением. Бегу в припрыжку», — пообещала я. «Смотри, аж волосики назад. Это даже не обсуждается». Никакие мои аргументы подруга больше не рассматривала. Да и Тарас категорично выразился по поводу людей, которые дают обещания, а потом пытаются слиться. Поэтому я натянула на лицо улыбку, а на задницу джинсы и поплелась навстречу приключениям. Вчерашняя компания была уже в сборе. В этот раз они, видимо, не забыли жидкость для розжига, потому что костер вовсю полыхал, а они расселись вокруг на бревнах, как и в прошлый раз. Для нас, ожидаемо, дополнительных сидячих мест не было. Мне это решительно не понравилось. Конечно, я не ожидала увидеть красную дорожку и папарацци с камерами, Но можно же было проявить хоть какое-то подобие гостеприимства, если уж позвали нас в свою компанию. Я чувствовала неловкость, словно школьник на вступительных экзаменах перед строгой комиссией. Восемь пар глаз изучали нас уже более открыто, чем в прошлый раз, и это страшно нервировало. Невысокий Артем, как и в прошлый раз, первым проявил инициативу. «Располагайтесь, ребят!» «Так, братва, давайте кучнее, роднее». Парни задвигались, освобождая места. Настя с Вероникой сели рядом, а Женя встала и подождала, пока мы устроимся. Оглядевшись, она нашла свободный краешек бревна рядом с Колей и пристроилась к нему сбоку, слишком близко, на мой взгляд. Я украдкой взглянула на Веронику, но ей, казалось, было все равно. То ли уровень доверия в этой компании был зашкаливающим, то ли они успели поссориться с Николаем. «Ну, как вам тут нравится?» — спросил Денис. «Прекрасно!» — вступил в диалог Тарас, и я облегченно выдохнула. «Пока он с нами, я спокойна. Можно просто прикидываться ветошью и надеяться, что никому не придет в голову поинтересоваться именно моими делами». «Пока осматриваемся!» — продолжал налаживать связи с общественностью мой коммуникабельный парень. «Вот тут, думаю, фотоловушку поставлю где-нибудь. Понаблюдаем за дикой природой» может совушку поймаем в кадр или лесу огородик засадим уже в этом году я даже копать начал дом в хорошем состоянии отдыхай да радуйся хотя найдется что подремонтировать опыт то в таких делах имеется или вы из города слабками усмехнулся ярослав обижаешь еще шире улыбнулся тарас я ж сам с поселка хоть сейчас и в городе живу работа не боюсь, руки из нужного места растут, природу уважаю, если надо, то и корову подаю». «Ничего себе!» — приоткрыла рот Евгения. «А девушка у тебя есть?» От неожиданности этого идиотского вопроса у меня отпала челюсть. Мне казалось, что было очевидно, что мы вместе, но, видимо, не для всех. Либо это была настолько тупая провокация, что даже обижаться смысла не было. К чести Тараса... Он не растерялся и легонько обнял меня, не переставая улыбаться. «Виталия, мое чудо!» «О, — наиграно удивилась девушка, — и у вас все серьезно?» «Ситуация с каждой минутой нравилась мне все меньше и меньше. Бестактные вопросы, неуместное любопытство и явное пренебрежение со стороны Жени и в то же самое время толпа зрителей, взирающих на этот цирк, затаив дыхание». «Мне захотелось встать и уйти, но я вспомнила про Маринкины прогнозы относительно поваленного забора и решила перебороть себя. С этих станется и дом поджечь». Со стороны дороги раздался шум подъезжающей машины. «Опа! А вот и участковый пожаловал на огонек!» Негромко прокомментировал Ярослав. «К нам быстрым шагом приближался молодой парень в полицейской форме». «Участковый, уполномоченный капитан полиции Семенов». «Костик!» — радостно вскочила Маринка. «Так вот, куда ты перевелся!» «Маришка!» — обрадовался Костя. «Да, с февраля тут. Вот слежу за порядком. Костерок придется потушить. требования пожарной безопасности». Ребята недовольно зароптали, тушить огонем не хотелось. Марина ухватила капитана под локоток и потащила от костра что-то нашептывая. «Друг, договориться?» — спросил кто-то из парней. Я пожала плечами. «Зная Маринку, могу точно сказать, что она способна договориться с кем угодно и о чем угодно. Но станет ли она разбрасываться своими сверхспособностями ради малознакомой компании?» «И давно вы вместе?» — продолжила допрос противная Евгения. «Достаточно», — мягко улыбнулся ей Тарас. «И прям жениться будете!» «Жень, да отстань ты от влюбленных!» — одернул ее Артем. «Они только приехали, а ты набросилась!» «Женечке просто обидно, что все приличные парни заняты», — хихикнула Вероника. «Я свободен», — нахохлился Денис. «Да кому ты нужен? Женечки нравятся высокие, да, Коленька?» Я не очень понимала, что происходит, но на всякий случай старалась не спускать улыбку с лица. Возможно, в этой странной придурковатой компании принято было издеваться друг над другом. Мне это не нравилось». Но я уже пообещала весь вечер играть по правилам. «А мы вот с Ромашкой решили пожениться», — похвасталась Настя. «В июле свадьба, уже и заявление подали». Я оживилась. Во мне сразу же проснулся профессионал и приготовился зарабатывать деньги. «Визажиста уже выбрали? У меня огромный опыт. Полный свадебный образ за полтора часа. Давай ссылку кину на портфолио». «А цены?» — заинтересовалась Анастасия. Роман ее одернул. «Свадьба будет скромная только для своих, а обстоятельства так сложились». «Ну уж, на визажиста-то денег найдем», — вступился брат. Пожалуй, из всей этой компании Артем был наиболее приятным собеседником. «Ну, оплачивай, разбогатый», — взърепенился Рома. «Я оплачу не остался в долгу Артем. «Не каждый день у меня сестра замуж выходит». «Может, малыш Ромчик просто сомневается, что хочет так рано жениться?» — вставила шпильку Ника. — Не нагулялся, не повеселился, а ему сразу. Младенчик. А может, и не один? Тут надо хорошо подумать. — Чего тут думать? Заявление подано. — развел руками Рома. — Короче, костер придется потушить, — вздохнула вернувшаяся Маринка. — Сегодня ночью будет проверка, и если увидят огонь, то сами понимаете. — Ну, это уже его проблемы, — равнодушно пожал плечами Денис. Маринка многозначительно посмотрела на него. «Да нет, проблемы будут у всех. Десять минут нам дали уйти по-тихому». «А иначе что? Стрелять будет!» — хохотнул Ярослав. «Слушайте, мы уходим прямо сейчас. Хотите, оставайтесь. Но я вас предупредила». Они зашумели, споря друг с другом, а я с облегчением поднялась с бревна. Визит вежливости можно было сворачивать со спокойной совестью. Капитан полиции Семенов даже не подозревал, насколько доброе дело он совершил. Как минимум, спас меня от нервного срыва, ну и Женечку от мордобоя. «Какие-то они странные!» — тихо поделилась я впечатлениями, когда мы отошли достаточно далеко от ребят. Кажется, они вняли Маринкиным словам и сейчас тушили полыхающий костер. «Своя атмосфера!» — глубокомысленно изрек Тарас. «Это Евгения мне чуть ли не в трусы залезла», — пожаловалась я, — «на редкость неприятная девица». «Честно говоря, я не совсем этого ожидала», — призналась Маринка. «Так нас приглашали, так приглашали, а когда мы пришли, вели себя, как будто это мы к ним навязались». «Вот-вот», — поддакнул Тарас, — «и Вероника в прошлый раз показалась мне намного адекватнее, а тут какие-то подколы, интриги». Маринка растеряно пинала сосновые шишки по дороге. «Может, случилось чего?» «Мне вообще плевать», — успокоила ее я. «Я обещала с ними познакомиться?» «Я познакомилась». «Хочу ли я продолжать с ними общаться?» «Нет». «И не начинай». «Да я сама уже не в восторге», — замахала руками подруга. «Зря только время потратили. Лучше бы в картишке рубанулись». «Время еще детское. Успеем» улыбнулся Тарас. «А утром поставлю фотоловушку и поедем в город».